Глава 19. Первое путешествие состоялось, когда она только поступила в университет. Тогда ещё было время подумать. Не надо было торопиться занять укреплённую и идеологически верную позицию на карте московских действий. Не надо было бояться, что тебя неправильно поймут. Не надо было вообще бояться, все были рядом. Лёва, Лиза, Соня. Куда все делись? Почему связь осталась, но разговаривать уже не с кем? Лиза решила уехать. Для неё Москва уже почти в прошлом, висит на ниточке. У неё здесь всё было, и поэтому ничего больше не будет. Соня, Машин проводник оттуда, где столько осталось на этот вечерний балкон маленькой московской квартиры. Соня смогла откинуть лишнее, увязать все узелки, что вместилось, и с пользой употребить это теперь на новом месте. Город тогда и сейчас два разных места, и формула «все свои» превратилась за 4, 5, 10 для каждого свое время лет в двусмысленную фразу «все всех знают». Что они про нее знают? Маша решила повторить путешествие. 5 лет назад еврейская пасха выпала на 12 апреля, день космонавтики. Смешно. Исход в пустыню из Египта и космический полёт Гагарина, исход одного единственного человека в прозрачную ледяную пустыню. Маша вернулась в комнату и присела. В ту сторону балконной двери пусто и светло. Солнце уже давно обогнуло дом, и разовеившее небо обещает красивый закат. Характерно посасывает повыше желудка. Кажется, это и называется подложечкой. Она перекатывает во рту страх, как орешек, как фисташку, которую нельзя расколоть. Это чувство знакомо ей, и означает, что все цели и проблемы Можно свести к одному простому действию. Это как смотреть в окно на уроке и вместо решения контрольной думать о том, успеешь ли ты досчитать до пяти, пока воробей не вспорхнёт с ближайшей ветки. Если успеешь, всё сбудется. Она двигает табуретку, достаёт с пыльного книжного шкафа всё необходимое. Ей надо повторить полёт. Всем иногда надо куда-нибудь выйти, думает она. Прозрачная жидкость, десятипроцентный раствор витамина. Она взяла его и вышла на балкон, по дороге поставив диск Doors, который валялся рядом со стареньким музыкальным центром. Закотав майку, она тычет себя в плечо и смотрит вниз. Должно подействовать очень быстро. Щебечут вечерние птицы. Она вдруг поняла, что музыки нет. Шагнула в комнату, наклонилась над столом и осталась так. Идиотка, досадовала она на себя, но злиться было ни в коем случае нельзя. Через некоторое время она справилась с музыкой и доползла обратно до балкона. Воздух в комнате стал густым, как морская вода. Он колыхался, накатывая тёплыми волнами. Самая сильная из них вдруг вынесла её во двор, погрузила над крышами и в мгновение ока унесла к торчащему шпилю Останкинской башни. Три района слились в тёмный серую отмель, и облетев героических колоссов с серпом и молотом, она оказалась у гостиницы Космос. полово, полуцилиндра, уже сверкавшего ночной иллюминацией. Ты сияешь как космос. Такой ходил по городу комплимент, а впереди уже стремительно взлетала в другую сторону проспекта, резавшая глаза отражённым в металле солнцем ракета. Маша плавно поднималась параллельно её покатому реактивному пьедесталу. уже почти достигая необходимых 11 м в секунду, но в ровном огненном шуме за спиной вдруг что-то забарахлило, заскребло, заело, заповорачивалось и наконец повернулось. Сквозь толщу воздуха на неё заплаканными глазами маленького зверька смотрела из коридора Дуня. Оправданная жестокость, вот как это называется. Первое ощущение «О, нет, только не это» сменилось более конструктивным, очень медленным, хотя и судорожным размышлением «Что делать?». Ситуация осложнялась тем, что Дуня была в слезах, ее красивое личико сморщилось и готово было стечь на паркет. А Маша не только ничем не могла ей помочь, но и причина ее слез казалась ей сейчас опасной. неизмеримо незначительный прерванного полёта. Спать хочу, выдавила, выплюнула Маша в подругу накатанные как жвачка во рту два слова. Остаток трипа, она в сладкой полудрёме ползала по узорам и трещинам обоев в спальне. А сумев встать, отправилась back to reality на кухню выяснять, в чём же собственно дело. в горле саднило, а в животе была пустота, как будто наглоталась воздуха. Дуня уже успокоилась, но Машу всё ещё мучила совесть за неотзывчивость. Они ужинали гречневой кашей, говорили о вечном и ничего не делали.